Глава одиннадцатая. Дремучий лес. Когда Кристина и Акаба окончательно согрелись и обсохли, им предстояло подняться наверх по берегу, словно перерастающему в холм. Крутой утес холма оказался настоящей горой. Если бы не его густо поросшим лесом резкий скат, они бы давно скатились по камням обратно вниз, плоть до самой воды как это делали камни, ускользающие из-под их ног и докатывающиеся до самого низа. Несколько раз Акаба ловил свою маленькую спутницу за руку, за ворот и один раз даже за волосы, чтобы она не сорвалась и не свалилась вниз. Свалилась она, то точно бы пропала. Даже Акаба, несмотря на то, что был крепким удальцом, рисковал жизнью и здоровьем падение, подобно камню вниз, не сулило бы для него ничего хорошего. Вскоре наступил такой момент, когда ему пришлось взять свою спутницу себе на спину. Кристина держалась ему за шею руками, стараясь его не придушить, а ногами крепко цепляясь ему за талию. Чувствовала она себя маленьким енотом или детенышем кенгуру, но это был самый надежный способ не упасть, на чрезмерно опасных участках, без поросли. Временами даже ловкий ока бы терялся, выбирая, куда бы ухватиться. Абсолютно пустая вертикальная стена голой каменной породы, без корней, трещин или малейшего намека на выступ, доводили Кристину до ужаса. Она стоически закрывала глаза, сжимая попутно одной рукой его шею и кадык, а другой – ухватившись ему за бороду, чтобы это было не сильно его душило. Акаба хрипел, но каждый раз, будто и без труда, находил новые точки опоры, чтобы лезть еще выше. Где он нашел столько силы, чтобы подняться самому, да еще втащить ее, как свое дитя, таскает по лесу дикое животное? Кристина не могла понять как не могла понять, что она уже стоит на относительно ровной поверхности, а под ней ужасающей пропасти и головокружительной высоты. Хотя высота как раз была. Просто Акаба, наконец, добрался до того места, где вершина горы начинала приходить в пирамидальную форму, и огромные поросшие елями, неестественно выступающие и при этом не падающие выступы, стали встречаться чаще. На одном он и решил прилечь, чтобы восстановиться, накопить немного силы перед следующим подъемом по отвесной каменной стене. Кристина не решалась спросить Акаба, как незнакомец в черном прошел здесь до них. Она из вежливости не хотела отвлекать Акаба, да и лучше бы его не трогать даже такими вопросами, чтобы не тратить его энергию на внимание к мелочам. К тому же могла быть и другая дорога, по которой он мог подняться в эту гору. Просто Акаба не знал ее или выбрал, как наименее короткую, чтобы пойти на опережение. В последнем случае Кристина не имела никакого морального права отвлекать его такими глупыми вопросами. Тем более она целиком зависела от его силы и концентрации, ведь теперь она бы не смогла ни самостоятельно ни спуститься, ни подняться. За вершиной обнаружился густой лес. За острием вершины последовал плавный спуск, чему путники не могли не радоваться, особенно уставший от изнурительного подъема до бледности на лице Агаба. Новая напасть состояла в том, что по мере их спуска лес становился все более дремучим. «Ты знаешь эти места?» Наконец осмелилась спросить Кристина. «Да». Добро кивнул Акаба, пожевывая попутно какие-то листочки с молодых деревьев. Это дремучий лес. Хочешь? спросил он ее, предлагая свежих листочков. О, нет! Я наелась тех черных ягод, и с тех пор меня окружили странности. Впрочем, они окружили меня, как только я вошла в лес. Благодарю, но я воздержусь на этот раз, чтобы опять никуда не влипнуть. Скорость моих влипаний растет с каждым вдохом. Страшно интересно загадывать, во что это все выльется, но я не буду. Ну, как знаешь. Мне они приносят бодрости. Это бодрянка, ягоды ядовиты, а листья жевать можно. Напрочь убирают сон и усталость. Надо, кстати, нарвать с собой в запас. Нечасто они встречаются у нас. Растут в основном высокогорье. А я здесь не частый гость. Я тоже, но тут очень красиво, только лес чрезмерно дремучий. Есть такое дело. Дремучий лес на то и дремучий, чтобы так называться. Как ты думаешь, что незнакомец здесь забыл? Ты так долго его преследуешь, что он уже стал тебе давно как знакомец? Возможно. Только у меня от воспоминания о нем по-прежнему идут мурашки. Просто как у меня от романтических воспоминаний о моей первой любви. Такие же необычные и в целом пугающий своей известной, но такой невероятно определенностью, свершившегося, пока ты уверен, что это твой давно забытый знакомый, а на деле может оказаться не так. О нет, очень даже прекрасные. Расскажешь, Акаба? откашлялся в кулак Барт. «В следующий раз ты, кажется, спрашивала не об этом. Ты сначала спрашивала, что он здесь может делать в лесу. Так вот, мне кажется, в дремучий лес он пошел, потому что здесь иногда встречаются самые отменные и отпетые бандиты, каких только видит свет и держит на себе земля. Думаешь, он свяжется с такими?» Ну а зачем он тогда сюда поплелся? Как не за этим? Подумай-ка сама. Не знаю даже, Акаба. Ты ведь лучше знаешь эти места. Кстати, а откуда ты их знаешь сам? Ты ведь не рассказывал, что не скрывался здесь. Однажды прямиком из города Стрисадиса мы загоняли очень опасных двух молодых преступников, посягающих на жизнь одного из членов королевской семьи. То не были. Инициатор погони был разобиженный и униженный на глазах родни. Герцог Браудер Бунский. Винстельс Таланте Эль Сторе. Хотя, на мой взгляд, преступники просто прервали церемонию вручения прав на владение им окрестными землями и с этим, в частности, лесом, который он намеревался вырубить до последнего дерева. Вот чудак, это точно. «Герцог Эльсторе, тот еще чудак!» «И у преступников это получилось?» «Весьма успешно! Мы же в лесу! Осмотрись! Ты же не видишь вокруг себя ни одного пенька!» «Так вы поймали тех преступников?» «О, нет! Пройдохи рванули у нас прямиком в Гуздоздонский лес!» Из-за этого мои подчиненные тогда не получили месячное жалование, из-за чего мне пришлось выдать им его из собственных средств и запасов. А чем он отличается от того? Этот просто дремучий лес. А там самый жуткий лес, в котором ходят сплошь и рядом ужасающие истории. причем все они не есть сущая правда, и это делает еще ужаснее, опаснее и страховиднее». Так они там погибли? Никто не знает. Хотя до меня ходили слухи, что они умудрились чудом выйти из него, как сухими из воды. Это тот единственный случай из тысячи, когда люди выходили из него живыми и не лишенными напрочь рассудка. Мои люди согласились бы на смерть на месте, чем преследование заведомо пропавших самоубийц, решивших бежать в него. Если твои люди такие же храбрые, как ты, то выходит очень жуткое место этот ваш густсонский лес, верно, Кристина. Этот ужас в том, что там водится такое, что человек давно забыл, истребил или позабыл, как старые сказки для детей, а столкнуться там можно со многим. В общем, это чистое самоубийство, причем с неизвестным финалом в связи с его полной непредсказуемостью. «А как же мы его найдем здесь?» «У меня есть подозрение, где он может быть». «Правда?» «Натурально предполагаю. Скорее всего, это будет место, где скапливаются такие великие злодеи, кому посчастливилось провести половину белого света и оказаться пойманными». Или не пойманными, чтобы затихнуть потом в здешних буреломах и спрятаться от королевского возмездия. У меня закрадываются подозрения относительно твоей прежней благопристойной жизни Акаба. Откуда ты можешь знать такие злачные места? Да вот так вышло, Кристина, что однажды я стал изгоем для его величества. Вернее, не для него, а для всей службы охраны его величества. Это длинная история. Но если вкратце, то когда я начал вещать будущее в стихотворной форме, сначала меня не восприняли всерьез. А когда поняли, что мои предсказания сбываются на самом высшем уровне, то враги объявили меня очень опасным темным магом, и начались гонения. Все могло закончиться пытками, костром или еще чем-нибудь, лице неприятным. Вот мне и пришлось натурально бежать пока меня не пустили бы по миру собственные люди. Были, конечно, и друзья среди них. Они-то светлых им дней и организовывали мне побег. Так уже и вышло, что судьба забросила меня в этот лес на некоторое время. Так сказать, отсидеться, пока они улягут со страсти. Но ты со мной ничего не бойся. Со мной тебя никто здесь не тронет. Я стал у них в своем роде весомым человеком, пошедшим против нелюбимой ими системы власти. Это за какие такие криминальные дела? Это за то, что сразу поделился ценной информацией с местными угрюмыми парнями, где можно совершить ограбление века некоторых знатных дворов. От его величества не убудет, а местным хмурым мужчинам будет приятно – коротать время в лесу с лишними гулсами, кармане и тем, на что можно в перспективе, и тайных вылазках в городах их потратить. Так и порешали. Они грабят, а я имею с этого проценты. На что и жил до сих пор вполне неплохо. Пока не ударился в барды, чтобы сделать себе новый социальный камуфляж, сменить профессию и быть неузнаваемым для охотников за моей головой. А я уверен, такие тоже были, причем среди своих же. Первые месяцы, как я сбежал, они точно были. Уж очень страшные, избывающиеся предсказания я делал. Не моя же вина, что хороших событий на тот момент жизни у членов царской семьи выдалось не так много, чтобы я мог их только радовать прогнозами, которые свалились на меня без моего на то прямого желания. Кажется, впереди какой-то шум. Точно, мы почти подошли. Вот и запах костров в воздухе стоит. Сейчас узнаем твоего знакомца. На этот раз он не убежит. Боюсь даже, что мы пришли немного раньше, и нам его еще предстоит здесь подождать. Так вот сложно сказать навскидку. Будет видно на месте. Ты только меня держись и молчи. Я сам буду говорить, если надо. Хорошо? Хорошо, Акаба. Вот. Но подойдем лучше тихо. Осмотримся сначала. Платье у тебя слишком яркое. Но ты вроде невысокая, так что не страшно. Не заметят, если будешь держаться тени. А ее здесь тьма, все таки дремучий лес. А подойди нам, надо без лишнего шума. Вдруг власть у разбойников сменилась или здесь засада. Так что Акаба приложил палец к губам, последний раз ободряюще посмотрел на Кристину и пошел совсем без хруста веток и шелеста травы под сапогами. Они устроились за старинными могучими дубами, укрытые сверху низко надутыми ветками всевозможных, сильно пахнущих хвойных деревьев. Их названий Кристина не знала, но видела их по пути сюда постоянно. Тайный временный лагерь, выглядывающий вполне постоянным, состоял из множества деревянных построек, как на земле, так и на деревьях. Если бы Акаба не сказал ей, что это за место, она бы восприняла его за мечту мальчишек о собственном деревянном городке в лесу. Возможно, это и была воплотившаяся в мечту мечта повзрослевших мальчишек, вставших на путь настоящих разбойников. Все они были чем-то заняты. Кто постройкой верхних уровней канатных мостов, кто приготовлением пищи кто перебиранием множества вещей, скорее всего, украденных, кто игрой в какие-то непонятные игры, скорее всего, азартные. Самые свежие из них занимались фехтованием. Во время одного из тренировочных фехтований одного даже ранили в руку. Причем по-настоящему. У него пошла кровь, но ему быстро оказали помощь. Кристина сразу оценила их как вполне себе достойных мужчин без малейших признаков разбойства на лицах или в манерах. Впрочем, ей было не вполне еще ясно, как должно это самое разбойство выражаться. Только Акаба увидел некоторые знакомые лица и в целом оценил обстановку, как вполне себе положительную и нетревожную. Как на полуприседе, чтобы встать, его остановил тревожный крик из лесной чаще напротив.